Глава 15. Снова про смерть. Бабушка Рива перестала ходить. Наверное, это обычная бытовая история. Такое случается в тысячах семей. Но это была моя бабушка. И это значило, что я тоже должен за ней ухаживать. Это было главной проблемой для меня в тот момент. Звучит, наверное, очень неблагородно, но из песни слова не выкинешь, а значит, надо его, это слово, сказать. Тем более, что память, такая неуправляемая штука, сует тебе под нос именно то, что хочется забыть. Это было нелегкое время для нашей семьи. Бабушка перестала вставать с кровати, и за ней нужен был постоянный уход. Мы делили эти заботы с папой и мамой. Хотя, конечно, почти все делали папа и мама. А я… В общем, к этому времени мое стремление восполнить все пробелы отрочества разогнало меня до такой степени, что даже я сам не мог управлять собой, не говоря уже о моих родителях. Невозможно уследить, когда это начинается. То, что называют переходным возрастом. Представляете, мне 15, меня ждут девочки, и компания таких же, как я юных петкеранцев, а тут баба рива, которая все время зовет меня, то ей попить то ее укрыть то еще что и я был обречен на эти дежурства и считал себя самым несчастным человеком во вселенной наверное это закономерно, что не почувствовав боли нельзя научиться сострадать ничего не теряя, нельзя научиться ценить то что имеешь у бабушки Ривы были теплые шершавые ладони и коричневые очки она пекла пироги и покупала мне коржики стоит только захотеть и время разделившее сегодня и тогда исчезает вот она передо мной ее мягкий фланелевый халат и передник пепельно седые волосы стянутые в узел на затылке и походка уточкой баба рива была частью Нет, не частью, а чем-то неотделимым от нашего дома и моего детства. Я не могу вспомнить ее голос, но так хорошо помню ее теплые руки, как будто она отпустила мои пальцы мгновения назад. И от этого воспоминания становлюсь маленьким и счастливым. Я сейчас вдруг подумал, что баба Рива никогда не повышала голос и не сердилась. Ни на меня, ни на брата, ни на наших родителей. Не тогда, когда я, будучи четырехлетним увольнем, выливал на себя и на пол трехлитровый бидон только что купленного ею молока. Не тогда, когда, став пятнадцатилетним, я не торопился на голос, который доносился из ее комнаты. Из комнаты, которую мы до сих пор называем бабиной. Из которой она уже не могла тогда выйти. Представляете? Ни разу не повысить голос. Наверное, после той жизни, которую она прожила, баба Рива понимала, что просто жить — это уже большое счастье, а жить с родными людьми — подарок Бога. А Бог, как говорится, волен как давать, так и забирать. Моя мама, дочка бабушки Ривы, от второго брака. Первую семью бабушки Ривы расстреляли фашисты в 1942 году. Трех детей и мужа. И бабу Риву тоже расстреляли. Согнали всех евреев местечко к огромной яме и скосили из пулеметов. Она упала живая в эту яму вместе со своими мертвыми детьми, мужем, соседями и друзьями вместе со своим расстрелянным миром. А ночью выкарабкалась из-под горы мертвецов, выкопала раненую дочку, похоронила своих сыновей и мужа и ушла с девочкой на руках. Под утро дочка умерла. Бабушка ходила по деревням, пока не встретила в конце войны моего деда Ушера, жена и сын которого насмерть замерзли в том же 42-м. За смертью всегда идет жизнь. Жизнью, которая пришла к ним сразу после войны, была моя мама. Они знали, что такое жизнь. Я помню, как бабушка, когда забирала меня из садика, говорила, «Пойдем домой, Майнхайс. Это наидише моя радость». И мы шли и разговаривали о том, кем я стану, когда вырасту. Я говорил, что обязательно врачом. Как папа. И брат тоже станет врачом. И мы вместе будем всех лечить. И ее, и бабу Клару, и деда Давида. Бабушка смеялась и приговаривала. Ну, дай бог, дай бог. Главное, чтобы ты был здоров. А потом, как вы уже знаете, мы пили чай с коржиками. Баба Рива умерла в мае. Это была первая потеря в моей жизни. Неосознанная мной потеря которая росла вместе со мной. Настоящее горе я чувствую только сейчас, потому что мало что не отдал бы я, чтобы пить с бабой Ривой чай и макать в него коржики. Мою дочь зовут Вера. Вера и Рива. Похоже. И глаза похожи. Я точно знаю, что моя бабушка бережет свою правнучку так сказать, контролирует из космоса. Мой брат вернулся из армии, и мы в последний раз поехали с родителями в отпуск, в Крыжополь и Одессу. В последний раз, потому что время, как локомотив, понеслось вперед, скручивая страну в спиральную пружину, которой предстояло лопнуть самой и разорвать на части Великий Союз. В последний раз, потому что мои двоюродные братья уедут в Израиль. В последний раз, потому что дед уже продал дом в Крыжополе. Тот самый дом с зеленым баком, старым зеркалом, кроватью с шишечками, вязанными подушками, часами с боем и запахом пирожков с вишней. Тот самый дом со старым двором, столом на улице, с запахом преющих яблок и влажной земли. С голосами моего детства, с голосами детства моего отца и моих братьев. Много лет спустя мы с папой и мамой приехали в Крыжополь, чтобы привести в порядок могилы. Мне было уже больше тридцати. Когда мы вышли из поезда, мне показалось, что состав пробил брешь во времени и привез нас в прошлое. За пятнадцать лет. Там ничего не изменилось. Менялись правительства, разваливались государства, а это местечко хранило свой знойный мир украинского лета. Та же пыльная дорога, те же сложенные из камня заборы, тот же запах. Только не было еврейской речи на улице. Раньше в любом уголке Крыжополя переплетались певучий украинский и ласковый идиш. А теперь дуэта не стало. Евреи уехали, кроме тех, кто остался навсегда на старом еврейском кладбище. Знаете, я, наверное, скажу странную вещь. Одно из самых моих любимых мест на планете – это старое еврейское кладбище в Крыжополе. Каждый год, пока мы ездили в Крыжополь, мы ходили с папой и мамой наводить порядок на могиле деда Ушера. После прополки, в которой участвовали все, папа с мамой обычно красили серебрянкой решетку ограды. Меня к этой работе не допускали, потому что после моих трудов на решетку краски не оставалось, она вся была на мне. И потом, естественно, приходилось отмывать ее от меня нереальным количеством бензина а бензиновая амбре, в свою очередь, удалять купанием меня всего целиком. Короче, пока папа и мама аккуратно пачкались серебрянкой, я гулял по кладбищу. Оно было огромным и тихим. Каменные полуразрушенные стены отделяли его от суеты мира. И как будто по волшебству звуки замирали, не залетая на территорию вечности. Огромные вековые платаны закрывали тенью могильные камни, некоторые из которых уже разваливались от времени. Солнечные лучи пробивались сквозь огромные листья, чуть шевелящиеся в горячем ветре, и ласкали бликами памятники с шестиконечными звездами и семисвечниками и траву, разросшуюся над теми, кто жил здесь столетия назад. Прохлада и тишина. Я рассматривал сказочные буквы, трогал теплые серые плиты, и мне становилось так спокойно, как не было никогда и нигде. А потом я ложился где-нибудь, где, как я думал, не было могилки, и засыпал. Мне снились люди, которые когда-то жили в этих местах. Снился мой дед Ушер, которого я никогда не видел. Я не боялся их. Они дарили мне защиту и покой. Меня будили родители или брат, и мы шли обратно к деду Давиду и бабе Кларе. Родители несли с собой грабли, краски, перчатки, перепачканные серебрянкой. А я нес что-то такое, чему даже сейчас не могу подобрать точное определение. Что-то что дали мне мои предки. Когда мы приехали туда спустя 15 лет, почти ничего не изменилось. Только трава стала выше, и порядок наводить нужно было не на одной могилке, а на двух. Две истории подряд, довольно печальные. Но что ж поделать, если несколько этих лет были для нашей семьи временем потерь? Два раза я видел, как плачет мой папа. Первый раз, когда 30 декабря, только вернувшись из Крыжополя, где в последнее время он месяцами ухаживал за больной бабушкой Кларой, он позвонил сестре узнать, как дела. Мара сказала папе, что дед прилег отдохнуть и уснул, а баба только что умерла. Второй раз, когда мы приехали через много лет к ее могиле. Папа плакал горько и безутешно, как ребенок, у которого забрали маму. Он им и был. Дед Давид умер не дома, не в Крыжополе, где прожил всю жизнь, где с ним здоровался каждый первый, где он родил сына и дочь и вырастил внуков. После смерти бабы Клары у него случился инфаркт, потом еще один. Дед больше не мог сам о себе заботиться. И папе пришлось увезти его из Крыжополя в Петкеранту, на другой конец мира. Далеко от той, с которой он прожил такую длинную жизнь. Их не разлучила ни довоенная бедность, ни война, когда дед умирал в одиночке гестапо, а баба вместо лошади таскала в зимние упряжки воду для фашистов, ни послевоенный голод. Их не смогла разлучить жизнь, да она и не хотела. Они и в старости были прекрасны вместе. Я не помню, чтобы дед при мне обнимал бабу, но в них было столько любви, что хватило и на детей, и на внуков, и на правнуков. Когда папа привез деда Давида к нам в Питкеранту, дед сказал, что он нас любит, но не сможет здесь жить, что его место там, где его жена. Дед часто извинялся перед нами, брал тарелку и, несмотря на наши уговоры, шел в свою комнату и там обедал со своей женой. Ставил ее портрет напротив и разговаривал с ней. Так же, как десятилетия подряд в Крыжополе, каждый день приходя с работы к накрытому ею столу. Так же, как раньше, он желал ей вечером доброй ночи, а по утрам целовал ее глаза. А потом сделал, как сказал. Не стал жить. Хорошо, что эта глава короткая. Я еще много раз буду писать о том, как они жили, мои дедушки и бабушки. Только теперь мне уже не надо будет рассказывать о том, как они умерли.